Сижу и слушаю. Лидия Матвеевна совсем глухая. Слуховой аппарат подобрать не удалось. Она не слышит, но говорит много и громко. Сижу и слушаю ее историю. Рассказывает она, как и многие старики в конце жизни, только про то, что ее тревожит по-настоящему. Вот первый раз тебя видит, но сразу про свое, про наболевшее. Как убили на войне отца, как погиб на той же войне старший брат. Как ей, маленькой, нужно было помогать маме, но совсем было неохота. Она кается и плачет. На тумбочке возле нее блокнотик и карандаш. Там медсестры пишут Лидии Матвеев Матвеевне записки. И столько в этих записках заботы и неравнодушия до да слез.